Сегодня Сергей проснулся успокоившимся. Мысль о том, что он натворил дел на пожизненную каторгу, угнетала его не так сильно, как в предыдущие дни. Смирился, заставил себя не думать об этом, заставил забыть. Сейчас нужно разузнать о них как можно больше. Найти что-то, что позволит купить жизнь или у властей, или у них. Нужны козыри, а чтобы они появились, нужно тянуть за ниточку. Мур забросил взгляд на часы, двадцать минут девятого в этот момент подъездная дверь распахнулась, и на улицу вышел щуплый парень в застегнутой до горла куртке и джинсах. Поморщившись на моросящий дождь, он открыл зонтик и быстрым шагом направился к станции метро. Обычный парень, торопящийся на работу или занятия. — Я-то думал, ты вольная птица, Крохин. Зло усмехнулся Сергей ему вслед. — А ты, оказывается, пролетарий, сука, или студент. Парень обернулся и рассеянно оглядел двор. Увидеть Мурза он не мог, а потому, постояв пару мгновений, передернул плечами и продолжил путь. Почувствовал агрессию? После вчерашних событий Сергей окончательно убедился в том, что ухо предупреждает владельца о грозящей опасности. Поверить в подобное было трудно, но за последние дни Мурза увидел достаточно, чтобы понять в мире, к которому он прикоснулся, возможно, все. Контролируй себя, ты не имеешь права облажаться. Сергей глубоко вздохнул, собрал в кулак всю волю и, стараясь не думать о том, как было бы хорошо вышибить щуплому Крохину мозги, заторопился следом за парнем. Для начала нужно узнать, где работает человек, сломавший ему жизнь. Офис компании Тигратком. Москва, 1 Брестская улица, 25 сентября, понедельник, 9.27. Кирпичное здание на 1-й Брестской улице практически ничем не выделялось в ряду соседних домов, ну, разве что некоторой простотой архитектуры, которая, положа руку на сердце, не место в историческом центре города. С другой стороны, говорить о каком-то историческом центре после вакханалии XX века можно с большой натяжкой. Сталинские гиганты, брежневские кошмарики, а теперь еще и современные стеклобетонные офисы. Странная эклектика московских районов давно превратилась в архитектурный апокалипсис. Единый план застройки существовал лишь в воспаленном воображении городских властей. Оставалось довольствоваться тем, что есть, а потому кирпичное здание на Первой Брестской действительно не привлекало к себе внимания. Еще один ящик, не хуже и не лучше других, — В меру ухоженный дом, которым пользуются, но до блеска не вылизывают. Окна закрыты плотными, единообразными жалюзи. У главного входа скромная бронзовая табличка тигратком, Немного старомодная, но ведь главное не вывеска, а наполнение, не так ли? А с наполнением у кирпичного дома все было в порядке.